Глава 23. Даня. Черёхина. Поместье Градова. Неделя спустя. Череда ударов. Еще одна. И еще. Звук глухих ударов кулаков и боксерскую грушу эхом разносится в пустом спортивном зале, расположенном в доме отчима. Сколько я тренируюсь, не помню. Да и неважно. В последние дни мои тренировки становятся все длиннее и сложнее по силовой нагрузке. Максимально интенсивными и продолжительными. Я работаю на средней дистанции, чередуя прямые удары. Джеб. Панч, снова джеб. Еще, еще. Теперь левый хук. Смена рук. Выбор конкретной точки. Делаю акцент на силе атаки. Теперь на скорости и точности. Отступаю на дальнюю дистанцию и работаю ногами. Исходная позиция. Поднимаю ногу, сгибаю в колени, наношу удар. Возвращаюсь в исходное положение. Согнув руки в локтях и прижав к себе, увеличиваю скорость. Удар. Еще удар. Теперь смена высоты и положения. Круговой удар с разворота и вновь исходная точка. Я вижу краем глаза, как в зал входит брат, но не отвлекаюсь. Продолжаю работать. Продолжаю повторять себе, что я, мать твою, будущий чертов чемпион! Иначе что еще гребаным монахам мне от этой жизни нужно? Привет, клон! здоровается Ванька, лениво вытянувшись у натянутых канатов. Я ничего не отвечаю, продолжая наносить удары. И долго еще собираешься страдать? Знаешь, уже становится традицией находить тебя здесь. По-моему, это перебор. Твали, не твое дело. Мать переживает, и Женька тоже. Не каждый день у тебя случаются неудачи на личном фронте, а тут еще, наша сказать, свадьба. Эй, может, тебе чем-то помочь, Даня? «Может, тебе пороже дать, чтобы не совал нос куда не надо?» «Ну, если это поможет...» Ванька, наклонившись, пролезает между канатами и подходит к груше. Скатился, принимая боевую стойку. Отвернув бейсболку назад, начинает прыгать, задирая меня возможностью удара. Замахивается ногой, придурок. Я ловлю его за ногу и бросаю на канаты. Остановившись, сдергиваю себя мокрую майку и швыряю в него. «Сказал же, птиц!» Уже рычу. «Отвали по-хорошему! Это мое дело, что у меня происходит!» «Много ты знаешь о моих неудачах». Брат встаёт и отряхивается. Он сегодня в белой футболке и светлых джинсах. Должно быть, только приехал к родителям со своей девушкой. Вот и пусть катится к ней. А Меня оставит в покое. «Я, может, и не знаю», — хмурится Ванька. «Ты же не рассказываешь. Но я вижу, как ты себя загоняешь вторую неделю. Не боишься выгореть, Даня? У тебя впереди сложная осень. Не зря тренер дал время выдохнуть и восстановиться. Так какого чёрта ты бесишься? Хочешь себе всё испортить? Тебя ещё раз на канаты бросить» или сразу вырубить. Это все из-за нее, да, из-за той блондинки. Что у тебя с ней? Ванька знает, что я не ударю его всерьез, и угроз не пугается. Стянув с угловой стойки ринга полотенце, возвращает мне его броском вместо майки. Я подхватываю полотенце и вытираю лоб. Под буквально застилает глаза, и мне еще надо время, чтобы восстановить дыхание. А затем продолжить тренировку. Снова. «Лучше скажи, что ты знаешь?» Сухо спрашиваю, понимая, к чему он клонит. «Я-то? Немного. А вот наш биг-босс всегда в курсе, чем мы дышим. Так что ты там за ревностную сцену закатил в автошколе, Ромео?» «Мать сказала, ты поссорился с Климом?» Черт, наш отчим отлично умеет добывать информацию. Не зря его считают хозяином города. Когда дело касалось его родных сыновей, Люка или Якова, я не удивлялся. Но к своей личной жизни интерес ощущать не привык, поэтому задело. Мы с Ванькой не были паньками, но и особых проблем отчиму не создавали. Во всяком случае, до сих пор. Я не ссорился, просто дал в морду, чтобы не лапал кого не надо и ушел. Ванька поднимает брови и недоверчиво хмыкает. Расследование показало, что он просто объяснял своей ученице, что означает термин сдать назад. И, кстати, эта ученица там была не одна, а с подругой. Пусть скажет спасибо, что не убил инструктор хренов. Я беру бутылку с водой и опрокидываю в горло, пока брат ждет. Жадно пью, надеюсь, что он свалит. Зря, увидев, что я закончил, Иван повторяет: Так что с блондинкой клон? Ты ее бросил, а потом вдруг передумал? Что между вами произошло, что ты сам на себя не похож? Ясно, без ответа он не уйдет и нехотя отвечаю. Я же сказал ничего, она меня просто отшила. На лице Ваньки, так похожем на мое собственное, появляется недоумение: Да ладно, врать, клон, изумляется он, тебя и отшила? Ты мне сейчас, что, на простачка разводишь? Нет, сказала, что мы разные. Я оказался недостаточно хорош для нее. Книжки не читаю, мать твою, о Марсе. Я не сдерживаюсь и снова ударяю грушу. Это помогает спустить пар. Вот почему я здесь. Она что, тоже батанша? Вот это ты влип. Теперь я уже хмыкаю. Коротко и совсем не весело. Если бы сказочница и мечтательница детей от меня придумала, представляешь? Двоих. Чего? Округляет глаза Ванька. Что за фигня? А потом решила, что я их бросил, потому что у меня в жизни цели другие. Слушай, клон, ты сейчас сломал мне мозг. Вот и не спрашивай. Свали и дай мне побоксировать. Пока я не сломал себе мозг. Я возвращаюсь к груше и к прямым ударам руками. Джеб-джеб, боковой хук, снова джеб. Смена рук и снова хук справа. Короткая пауза. И Еще один хук, но уже в полную силу. Отход на дальнюю дистанцию и удары ногами. Ванька перелезает через канаты, оборачивается и бросает. Я че пришел, Дань? Там к боссу люди серьезные приехали на званый обед, его бизнес-партнеры. Ты же знаешь, как Градов любит, чтобы мы все присутствовали за столом. Донг приготовил обед, пальчики оближешь. В общем, мать послала меня за тобой. Я думаю, мы с Катей побудем немного и свалим на квартиру. Ты же еще поживешь здесь пару дней? Хорошо, понял. Сейчас приду. Эм, э, так ты скоро? Не отстаёт Ванька. Он явно нарывается, и на этот раз в него летит мокрое полотенце. Да исчезни ты уже, отпечаток, надоел. Я заканчиваю тренировку минут через десять. Забираю вещи, толкаю дверь и выхожу из зала. Поместье босса может запросто конкурировать с лучшими домами европейской знати. Размеры здесь немалые. И я ухожу в противоположное крыло особняка, в свою комнату. Приняв душ, приглаживаю рукой мокрые волосы, надеваю брюки, темную рубашку, застегиваю на запястье часы и спускаюсь вниз. Когда-то я пообещал матери помнить добро отчима. Что ж, если он считает нас братом своей семьей, я готов платить тем же. Не так уж часто Биг Босс устраивает званые ужины, чтобы не уважать его просьбу, даже если у меня нет настроения. В конце концов, плясать на столе и развлекать гостей меня никто не заставляет. Я прохожу через внутренний коридор, спускаюсь по лестнице, иду через малый холл, приближаясь к круглому гостиному залу. Когда вдруг слышу впереди какую-то возню и мужские крики, и вдруг узнаю гремучий голос. Под сводом круглого зала он звучит особенно грозно. Что? А ну повтори, какая еще невеста, Катя! Да ты издеваешься, сопляк! А рита моя тогда кто игрушка? Ты же сам сказал, что жених. У тебя к моей дочери серьезные намерения, ты сволочь, пусти меня! Иди сюда, я тебя убью! Я тебе обещаю шею свернуть, если только узнаю, что ты морочишь ей голову. Получай! О, черт, только не это. Сорвавшись с места, я вбегаю в зал, но поздно. Падают стулья, что-то ломается, и ничего не понимающий, Ванька уже сидит на полу и держится за подбитый глаз. Быстрее всех, как всегда, соображает Умка. Подбежав ко мне, девушка брата со злостью ударяет кулачками в мою грудь и шипит. «Танька, я тебя ненавижу! Вечно из-за тебя страдает Ванька! Ну где ты так долго был? Я тебе сейчас сама шею сверну!» За столом родители, сестра с мужем и семья Вороновых в полном составе. Ай да хитрый босс, пронюхал, значит. Рассерженного Воронова держит Илья. У Дарьи, испуганные глаза, Ромашка... Ромашка сейчас, кажется, потеряет сознание. И да, она тоже здесь. Андрей Игоревич, я отзываюсь, но все так и не заметили мое появление, потому что Воронов замер на месте, пораженно сверкая на меня ледяным взглядом. А вот Градов спокойно возвышает бокал вина на стол, промакивает край губ белоснежной салфеткой, и приобняв мать за плечи со словами Тише, тише, Валюша, не переживай, до свадьбы заживет, задает интересующий всех здесь вопрос. Данил, что я слышу? У тебя есть невеста? Ничего не хочешь нам объяснить?